Сто девяносто первое, апрель одиннадцатый. Немудро тратить энергию на опасение и беспокойство о том, что может случиться и чего не может быть. Нет более никчемного и вредного занятия. Если действительно что-нибудь угрожает, можно принять меры, какие возможно, но терзаться воображаемыми опасностями будет признаком трусливой натуры. Все признаки трусливости искреняются полностью. Жизнь будет ставить в положение, вызывающее чувство страха, до тех пор, пока оно не будет изжито. Трус будет в десятьчера испуган. При растущих огнях или страх, а также и прочие недостатки, будет побежден, либо он разрушит своего обладателя. Страх никчемен и бесцелен сам по себе. Его не только надо убить, но и зорко смотреть, как бы убитая серая змея страх снова не ожила и не подняла голову. Страх опасен тем, что ставит человека под удар именно по больному месту. Лучше пройти через тысячи ужасов без страха, чем дрожать перед воображаемыми пуглами. Ведь в конце концов, чтобы не преподносила жизнь, всё пройдёт и кончится самой жизнью. А человек, сбросивший оковы плотного мира, останется целым и невредимым, ибо неуязвим дух. Можно пугало страха победить вображении, мысленно проводя себя через явления внушающие страх и усиливые их. Но и это надо делать осмотрительно, чтобы не накликать беду. Хороши примеры героев, не допустиму устрашенье жизнь. Время от времени Недобитые чудища поднимают головы, надо добить до конца, так чтобы больше уже не поднялись. Мешают пути.